Плохая примета. В последнее время у Марьяны голова шла кругом, столько хлопот навалилось. Правда, хлопоты были приятными. Приближалось её сорокалетие, и женщина каждый день продумывала меню и все детали предстоящего праздника. То добавляла что-то в список продуктов, то, наоборот, исключала. Постоянно искала в интернете новые рецепты. Ей хотелось удивить родных и друзей, которые соберутся на ее сорокалетии. Она всегда была хорошей, хлебосольной хозяйкой, но почему-то в этот раз хотела призайти саму себя. Геннадий, муж Марьяны, предлагал отпраздновать день рождения в ресторане. «Ну, чего ты будешь стоять у плиты? Устанешь же! А уборки потом сколько?» «Нет, Гена, мне нетрудно стол накрыть, да и дочки уже взрослые помогут». Мама обещала – Пару своих фирменных салатиков принести к столу. И ты разве мне не поможешь? Конечно же, помогу. Но неужели тебе правда хочется в такой день возиться на кухне? Когда можно просто отдохнуть, сходить в салон красоты, а потом приехать в ресторан на все готовое. Но Марьяна была категорически против ресторана. Гена, неизвестно, чем там накормят. Помнишь, в марте мы ходили на юбилей Танькиного мужа? Мне почти ничего из еды не понравилось. Мясо жёсткое было, салаты невкусные. Ты же сам потом жаловался, что изжога замучила. А сколько денег Танька отдала за все это? Дома на эту сумму три юбилея можно было бы устроить, и еще бы осталось. Ну, не знаю, — пожал плечами Гена. В том ресторане, правда, еда не очень была, но есть же другие места. Но ты сама решей. Я как лучше хотел. Спасибо, дорогой. Марьяна обняла мужа и поцеловала в щеку. Мне действительно нетрудно самой накрыть стол. Ты же знаешь, что я очень люблю готовить. Дочки помогут. Не хочу лишние деньги тратить на ресторан. В этом году Вика школу оканчивает. Вдруг на бюджет не поступит. Придется на платное её устраивать. И то верно, согласился Ген. А учеба немалых денег стоит. Вот именно. Так что решено. Отмечать будем дома. Вот пятьдесят лет, юбилей, точно в ресторане отмечу. А сорок можно и дома. Ну, дом, так дома. Можешь тогда на меня рассчитывать. Я, конечно, готовить особо не умею, но на подсобные работы сгожусь. Вот и славно. Тогда чистка картошки и других овощей за тобой. Марьяша, ты что? «Ко дню рождения готовишься?» — спросила Галина, коллега Марьяны, войдя в ее кабинет. «Готовлюсь, Галя. А ты откуда знаешь?» «Да слышала, как Светка с Танькой обсуждали, что тебе подарить». Галя продолжала стоять рядом со столом, за которым работала Марьяна, и как будто еще что-то хотела сказать, но не решалась. Галину в коллективе многие недолюбливали. За два года работы в этой компании женщина умудрилась почти со всеми перессориться. Она часто совала свой нос куда не следует, любила обсуждать коллег за глаза, а еще была не прочь поныть и пожаловаться на жизнь. Постоянно ей что-то или кто-то не нравился. Марьяна была, пожалуй, одна из немногих, если не единственная, с кем у Гали пока еще не возникало каких-либо споров или конфликтов. И иногда Марьяне даже казалось, что Галя ей симпатизирует. То чай предложит вместе попить в обеденный перерыв, то в гости зазывает. До гостей, правда, пока не дошло. Марьяне не очень хотелось сближаться с Галиной, хотя и антипатии она к ней не испытывала. Просто Марьяна сама по себе была очень добрая, приветливая, неконфликтная. Она, пожалуй, с любым человеком смогла бы найти общий язык. «Ты что-то еще хотела?» спросила Марьяна, которая вдруг почувствовала себя неуютно, под пристальным взглядом Галины. «Да, тебе же сорок исполняется». «Сорок, а что? А ты не боишься отмечать сорокалетие?» почему я должна бояться?» — удивилась Марьяна. «Ну, вообще-то, это очень плохая примета. Нельзя отмечать сорок лет». «Да? Я не слышала. А почему нельзя?» Говорят, что если сорок лет отметить, потом беды разные и несчастья начнут преследовать человека и его семью. Цифра сорок связана у христиан с разными нехорошими событиями. Сама можешь почитать. Ничего себе, призадумалась Марьяна. Впервые об этом слышу. Странно. Я думала, что все знают. Поэтому и удивилась, что ты собираешься отметить сороковой день рождения. Решила тебя предупредить, на всякий случай. Кстати, я сама уверена, что так все и есть. Одна моя знакомая отметила 40 лет и умерла через год. Может, совпадение? Ну, не знаю. Может, конечно, и совпадение. Но слишком уж много подобных совпадений. Еще примеры знаю. У одного мужчины... Муж в аварию попал сразу после празднования дня рождения. Выжил, но инвалидом остался. Так что лично я бы не стал так рисковать. На всякий случай. Но ты сама решай, конечно. Хотя у тебя дети, муж. Я бы побоялась за них. Сказав это, Галя удалилась, оставив Марьяну в замешательстве. Вечером Гена заехал за женой на работу. Они договорились, что вместе поедут в супермаркет за продуктами. До дня рождения оставалось всего несколько дней, и Марьяна не хотела в последний день носиться по магазинам, как угорелая, поэтому кое-что решила купить заранее. «Привет», — сказал Геннадий, когда жена села в машину. «Ну что, поехали затариваться?» «Я уже не знаю», — растерянно ответила Марьяна. «А что случилось?» — встревожился муж а ты знал, что отмечать 40 лет — это плохая примета? Что за ерунда? Кто тебе сказал такую чушь? Коллега одна. И я в интернете потом почитала. Там, конечно, всякое пишут. И что суеверие это, и ерунда полная. Но некоторые уверяют, что в их жизни действительно начали происходить плохие события после того, как отметили 40 лет. Послушай, но два года назад Мои же сорок лет отмечали. И ничего. А ты авария, помнишь? Ой, да какая связь? Просто скользко было в тот день. Да и никто не пострадал, к счастью. Ну, машину я помял немного, и все. Мареша, выброси ты из головы эту чушь. Ой, Гена, а вот у меня как-то неспокойно на душе стало после слов Гали. Какой Гали? Той самой, которую вы все в коллективе терпеть не можете? «Ну, не все. Некоторые. У меня с ней не было конфликтов. Мы нормально общаемся». «А ты не подумала, что Галя специально тебе наговорила этой бредятины, чтобы, так сказать, и настроение испортить, и сомнения посеять? В общем, праздник тебе испоганить». «Зачем ей это?» — округлила глаза Марьяна. «Мне казалось, что ко мне она, наоборот, хорошо относится». «Может быть и так. Вот только на свой юбилей ты ее явно не собиралась приглашать. Так ведь?» «Конечно, не собиралась. Мы же не подруги. Из коллег я только Свету и Таню пригласила, потому что мы дружим с семьями уже много лет. Я же не могу весь коллектив дома собрать. Но я потом проставлюсь, принесу угощение и с коллегами тоже немного отметим, у нас так принято». «Неужели ты правда думаешь, что Галя специально мне это все наговорила. А как же ее знакомые, у которых случались несчастья после того, как отметили 40 лет? И в интернете пишут. Да наврала она тебе. И тому, что пишут незнакомые люди в интернете, не стоит верить. Мареша, добрая ты душа. Вот и судишь о людях по себе. Галя же просто позавидовала тебе. Да и всегда, наверное, завидовала. Тебя в коллективе любят, ценят а ее еле терпят из-за скочного характера. Никто ее в гости не приглашает и общаться не хочет. Семья-то у нее есть? Нет. Муж ушел от нее через два года после свадьбы. Оно и неудивительно. Странно, что еще два года продержался. А дети? Сын есть, но она с ним сейчас в ссоре. Его жена ей не нравится, из-за того и поругались. Понятно и не понимает, что сама во всем виновата. Если уж родные люди от нее отворачиваются, то что говорить про коллег и знакомых? Так ты думаешь, что ничего страшного не случится, если я все-таки отмечу свое сорокалетие? Уверен. Да и гостей ты уже приглашала Брат мой приедет из Волгограда, уже билет взял. Что мы людям скажем? Что ты передумала из-за страшилок, завистливый дур? «Выброси из головы эту чушь и поехали за продуктами». «Ладно», — согласилась женщина. «Поехали». В пятницу Марьяна отпросилась с работы пораньше. В субботу она ждала гостей и уже накануне вечером решила заняться приготовлением некоторых блюд. И торт печь тоже нужно заранее. «Ты уже уходишь?» — спросила Галя, столкнувшись с Марьяной на первом этаже здания, где они работали. «А почему так рано?» «Я отпросилась», — ответила женщина, не горя желанием разговаривать с коллегой. «Никак юбилею будешь готовиться», — почти завизжала Галина, преградив Марьяне дорогу. «Ты что, с ума сошла? Несчастье хочешь навлечь на свою семью?» «Галя», — спокойно сказала Марьяна, посмотрев коллеге в глаза. «Дай мне пройти. Я сама разберусь со своей жизнью». В советах не нуждаюсь. А в твоих особенно. Отодвинув назойливую Галю, Марьяна быстрым шагом пошла к выходу. Все это время разозлившаяся коллега продолжала кричать ей в спину гадости. Но Марьяне было все равно. Теперь она уже точно знала, что муж прав. И Галя предупреждала ее о якобы грозящей опасности, исключительной из зависти и накопившейся в ней злобы свое сорокалетие Марьяна встретила в кругу самых близких и дорогих ей людей. Сколько приятных слов и пожеланий она услышала в свой адрес. Стол получился шикарным. Гости не переставали нахваливать кулинарные способности Марьяны. Муж и дочери помогли ей с готовкой, и поэтому у именинницы осталось время на то, чтобы себя привести в порядок. Оля, ее старшая дочь, окончившая парикмахерские курсы, Сделала маме роскошную прическу. Марьяна была необыкновенно хороша в этот день и очень счастлива. Она и думать забыла про всякие бредни, которые наговорила ей завистливая коллега. А Галина через месяц уволилась, заявив, что больше не может работать в таком сколочном коллективе, где все ей завидуют и желают зла.